Он глубоко вздохнул и взглянул на Эйлу, которая сидела скрестив ноги и смотрела вниз, как истинная женщина-клан. Он тронул ее плечо. «Уважаемая целительница, этот мужчина, у него небольшая проблема, он просит целительницу осмотреть его ногу, она может быть сломана». Эйла закрыла глаза и вздохнула с облегчением. Ей удалось убедить его. Он позволил ей лечить его ногу. Она сказала Йорге, чтобы та приготовила лежанку, перелом был закрытым, и она подумала, что, может быть, ей удастся справиться с переломом и вернуть Джубану прежнюю подвижность. Нужно было выпрямить ногу, поставить на место кости, а затем наложить шину из березовой коры, чтобы держать ее в покое. Когда я буду выпрямлять ногу, будет больно, но у меня есть кое-что, что расслабит мышцы и усыпит его самого». Она повернулась к Джандалару. «Ты не сходишь на стоянку?» и «Я хочу установить для него палатку. Им нужно провести здесь ночь, и он должен лежать в тепле, тем более после снотворного. Нам нужны дрова. Я не хочу тратить горючие камни. К тому же надо вырезать несколько палок. Я надеру бересты, когда он уснет, и, может быть, сделаю костыли. Ему захочется двигаться». Увидев, как она распоряжается, Джандалар улыбнулся про себя. Он опасался задержки в дороге даже на один день, но ему тоже хотелось помочь. Кроме того, Эйла ни за что не ушла бы отсюда сейчас. Он лишь надеялся, что это задержит их ненадолго. Джундалар привел лошадей к стоянке, навьючил их и отвел обратно, чтобы разгрузить здесь. Затем нашел поляну с сухой травой и пустил лошадей туда пастись. Поляна находилась недалеко от новой стоянки но лошадей не было видно чтобы люди клана меньше волновались. они кажется считали что приручение лошадей еще одно проявление странного поведения других но эйла заметила что Дджбан и йорга облегченно вздохнули, когда животные скрылись из виду как только Джандалар вернулся она достала свою сумку целительницы хотя Дджбанана решил принять ее помощь, Он, тем не менее, очень обрадовался, увидев сумку из меха-выдры, отвечающую традициям клана. Эйла приказала волку держаться подальше, и, как ни странно, зверь, обычно с любопытством относившись к новым друзьям Эйлы, на этот раз не имел никакого желания подружиться с людьми из клана. Казалось, волку хотелось остаться в укрытии, чтобы в случае чего прийти на помощь. Эйла подумала, не почувствовал ли он, что люди клана плохо переносят его соседство. Джандалар помог Йорге и Эйле уложить Джубана в шатер. Он удивился, каким тяжелым был этот человек. Видимо, большую часть его веса составляли мышцы, ведь недаром шестеро мужчин едва удерживали его на земле. Когда они его переносили, Джандалар понял, что Джубану очень больно, но тот даже не подал виду. Джандалар даже подумал, что, может быть, он чувствует себя не так плохо, но Эйла объяснила, что отношение к боли, Закладывалось у мужчин клана еще в детстве. Джандалар невольно проникся уважением к человеку из клана. Это не было раса слабых. Женщина тоже обладала необычайной силой. Она могла поднять столько же, сколько и Джандалар, но руки ее работали тонко и точно. Джандалара заинтересовало сходство людей клана и его собственного народа. В какой-то момент он уже перестал задавать себе вопрос, А люди ли это? Несмотря на различия, они точно были людьми, а не животными. В конце концов, Эйли пришлось использовать горючие камни, чтобы развести огонь пожарче и быстрее приготовить снадобие. Пришлось опускать прямо в воду нагретые камушки, чтобы она вскипела быстрее. Но Джубан отказался пить то, что было ему предложено, говоря, что он может потереть петь. Эйла решила, что он просто сомневается, правильно ли она приготовила питье. С помощью Йорги и Джандалара Эйла вправила кости на место и наложила прочную шину. Когда все кончилось, Джобан наконец уснул. Йорга настояла на том, что сама приготовит еду, хотя интерес Джандалара к тому, как она готовит и какой вкус у пищи, привела ее в замешательство. Вечером, сидел костра... Он начал мастерить костыли для Джубана, а Эйла объясняла Йорге, как готовиться на дубье против боли. Она также рассказала, как пользоваться костылями. Йорга удивлялась, как хорошо Эйла знает обычаи и образ жизни клана. Попутно она рассказала о себе. Йорга хотела сделать надрезы на коре березы. Джубан пошел с ней, чтобы ее охранять, так как Многие женщины уже пострадали от банды Чароли и теперь им было запрещено выходить одним, что осложнило жизнь в клане. У мужчин оставалось меньше времени для охоты, поскольку они сопровождали женщин. Вот почему Джубан залез на скалу, чтобы выследить оленей, пока она знакомилась с местностью и начала заниматься своим делом. Люди Чароли, наверное, думали, что она одна. При виде Джубана они, возможно, не посмели бы. Когда он увидел, что они напали на нее, спрыгнул со скалы, чтобы защитить ее. Удивительно, что он всего лишь сломал ногу. Джандалар прикинул высоту скалы. «Кости у людей клана очень тяжелые и прочные. Их нелегко сломать», — сказала Эйла. «Этим мужчинам не нужно было так грубо со мной обращаться» показала жестами Йорга. Я бы согласилась, если бы они дали мне знать о своих намерениях, но когда я услышала его крик, то поняла, что случилось что-то плохое. Несколько мужчин напали на Джубана, пока трое пытались изнасиловать Йоргу. Решив, что с Джубаном что-то стряслось, она попыталась убежать от мужчин. Вдруг появился Джандалар и кулаками разогнал других, да еще волк прыгнул на них и начал кусать. Она смущенно посмотрела на Эйлу, «Твой мужчина очень высокий, а нос у него маленький». И когда я увидела, как он дерется с теми людьми, я подумала, что это ребенок. Эйла задачно посмотрела на нее, затем улыбнулась. Я не понял, что она сказала про измертный Она пошутила. «Пошутила?»